Выходные. Майские праздники — это не только День Победы, кто бы что ни говорил, а это важнейший день, и парад вместе с папой мы смотрели всегда. Праздники — это не только сложности с обезболиванием и повышенная боевая готовность для фонда веры и хосписов. Это всё-таки ещё и выходные. Просто выходные. Время на то, чтобы понять, чем живёт твоя семья, которую между новогодними и майскими практически повидать не удаётся что я успела сделать за эти длинные и все равно такие короткие выходные. Няня отпущена к своим армянским родственникам на все праздники, и это позволило убедиться, что я еще не разучилась готовить. Подрощенные дети — это круто. Тихо встают и идут готовить завтрак сами. Потом тихо идут смотреть что-то или сидят в компе, молятся, чтобы я спала подольше и их не трогала. Я сплю. Подрощенные дети на даче сами носят воду, топят баню, делают шашлыки, не боятся одни в темноте выходить писать во двор. На майские, когда выглядывает первое настоящее солнце и возникает непреодолимое желание снять верхнюю одежду и задрать лицо к солнцу, работать становится совершенно невозможно, даже если обожаешь свою работу. Ну как быть? А еще в промежутке между майскими праздниками я подготовилась и присутствовала на двух совещаниях. Впервые за долгие годы посадили на даче не только цветы и зелень, но и огурцы, и картошку, и горошек, и бобы, и много-много всего. Кто только ухаживать будет. Папа стареет и почти ничего не может. Очень грустно. Все время засыпает. Но зато, когда не спит, он голова и корень семьи. Все вопросы к нему, все ответы у него. А Миша в свои шесть с половиной лет совершеннейший демагог и лидер какого-то политического движения. Наверное, в защиту условий жизни младших братьев и сестер. Общается он с нами примерно так. «Лёва, тебя вообще не спрашивали?» «Дедушка, ты что, совсем не понимаешь моих потребностей?» «Мама, почему ты сразу кричишь? Неужели нельзя ласково объяснить?» «Мама, ты всех вокруг заставляешь работать, это невыносимо». «Мама, вот со своим папой ты никогда так не разговариваешь. Наберись терпения». «Я что, не могу детский канал посмотреть? Вы что, не видите? Там написано «детский». А ребёнок тут один. Я». «Лёва, мне спать пора. Принеси мне молочка, печеньку, выключи свет и можешь лечь со мной полежать немного». «Мама, то, что я не почистил зубы, неважно. Вон Лёва тоже не почистил. Почему ты промолчала? Почему всё время на меня нападки?» «Лёва, отойди от компьютера. Мы что, для этого на воздух приехали?» Мама, не подходи к телефону. Ты что, в своем фонде не сказала, что ты с детьми День Победы отмечать уехала? Эх, то ли еще будет. А еще я успела прочитать очень много бумаг, которые лежали неделями и давили на совесть.